Борис Николаевич Абрамов. Грани Агни-йоги. 1953 год. Часть первая. Первая. Январь первая. Было сказано во имя Сына, еще, всяческое во всех Христос и этого тоже не поняли, отнесли к Иисусу, который был на земле, но который был воплоти. А между тем Он сказал «Я в вас», и Сын, во имя которого творятся дела, внутри вас пребывает. Во имя Сына означает во имя того Высшего, что живет в сердце человека, ибо человека есть Сын Отца Вечно сущего. Если творить дела во имя Сына, который был, есть и будет всегда средоточием Духа Человека, то будет означать жизнь во имя высочайшего, сокровенного, который есть в каждом человеческом существе, и во имя которого, для пробуждения которого в сознании творится вся жизнь и вся эволюция миров и мира, нас окружающего и нашей земли. Все, что существует, и живет, и дышит, живет во имя Сына и ради этой великой цели. Конечная цель сущего есть достижение каждой искромонадой состояния божественности через ступени человека, Бога-человека и Бога, то есть планетного духа, до высочайших степеней его выражения. «Будущее в руках владыки».